Скрябин Александр Николаевич Александр Николаевич Скрябин – талантливый русский композитор, пианист и философ. Автор новаторских музыкальных произведений, таких как «Божественная поэма», «Поэма-экстаза», «Прометей», а также ряда сонат и прелюдий. Родился 29 декабря в 1871 года в Москве. Воспитывался в кадетском корпусе. Интерес к музыке стал проявлять в пять лет. Играл по слуху и импровизировал. В 11 лет начал заниматься у Зверева и Конюса. Затем поступил в Московскую консерваторию которую окончил в 1892 году по классу фортепиано у преподавателя Сафонова с золотой медалью. Его творческий путь принято делить на три периода. Первый характеризуется тонким лиризмом, задушевностью, ясностью формы, изяществом фактуры, преемственной связью с классической музыкой заметное соприкосновение с Чайковским, шапеном, а позднее с Листом и Вагнером. Второй – усилением творческих исканий, особенно в сфере гармонии, а также нарастанием драматизма, героических порывов к борьбе за этические идеалы и наряду с этим еще большей утонченностью в лирике. Третий – поворотом под влиянием идеалистических философских концепций в сторону крайнего индивидуализма, отрыва от реальной действительности. Александр Скрябин – профессор Московской консерватории. Он много концертировал в России, Западной Европе и Америке. Формирование философского мировоззрения Скрябина пришлось на период расцвета русского поэтического символизма. Вместе с тем, уникальность личности Александра Скрябина, а в русской и мировой культуре, обусловлена редким фактом синтеза музыкального и философского видения мира. По словам Бандуры, Александр Скрябин являлся величайшим мистиком среди музыкантов и величайшим музыкантом среди мистиков-философов. Философия Александра Скрябина выросла из искусства. А искусство продолжило философию мира и человека. Музыкально-философская интуиция привела Александра Скрябина к необходимости осмысления эзотерической философской традиции, в первую очередь теософии. О серьезности занятия Александра Скрябина теософией говорят многочисленные пометки, оставленные им на страницах томов «Тайной доктрины» Блаватской. В 1904 году Александр Скрябин принимал участие во Втором международном философском конгрессе в Швейцарии как его полноправный участник. Александр Скрябин хорошо знал произведения Канта и Фихте, а в последние десятилетия жизни – индийскую и буддистскую философии. «Свойственная Александру Скрябину полифоничность восприятия многоплановой симфонии мира не могла быть выражена ни в какой иной форме, кроме мистической. Камень и мечта сделаны из одного вещества, и оба одинаково реальны», – писал он. Обилие изученных Александром Скрябиным философских текстов привели к переходу от идей соотношения бытия и сознания, к идее миссии музыки в иерархии мироздания. Убедившись в тождестве собственного мистического опыта с опытом Блаватской, Александр Скрябин придает ему осознанные музыкальные формы. Он выражает единство истока музыки и физики мира в мистическом экстазе бытия, отказываясь от общей тональной структуры в пользу структуры имеющий геометрические свойства кристалла. Звук и кристалл. Словесно-стихотворная поэма Экстаза, созданная параллельно симфонической поэме и грандиозное предварительное действо, оставшееся без партитуры, и в музыке поэмы Прометей Александр Скрябин решает магическую проблему ускорения эволюции цель которой – дематериализация и начало новой истории мира и человека. Это попытка трансформации человека в сверхчеловека, а человечества в бога-человечества. Трансформируя себя, человек трансформирует мироздание. Антропологические взгляды Александра Скрябина несут в себе следы орфизма, неплатонического гнозиса и герметизма, Суть их синтеза в том, что Александр Скрябин строит философию личного разума, творящего мир. Основа здесь – своеобразная постановка проблемы трансцендирующих способностей человека, основанных на универсальности абсолютной духовной природы человека. Человек – суть-носитель света и вселенского добра. Прометей – огненосец. Поэтому творчество в философии Александра Скрябина доминирует над познанием. Творчество – акт сверхчувствительный, трансформационный. Трансформация образов реальности в творчестве – не что иное, как пересоздание самой реальности. Все есть мое творчество. Все, что существует в моем сознании. Все есть моя действительность, которая в свою очередь есть только то, что она производит. Мир, время и пространство есть процесс моего творче Идеи русского космизма четко просматриваются в понимании Александром Скрябиным космической сущности человеческого творчества. Любое творчество приобщает к космическому мировому процессу. Чувствуя себя посвященным в тайнознание, Александр Скрябин придавал исключительное значение инициации средствами звука. Основываясь на теософской гипотезе принадлежности звука сверхчувственному миру, Александр Скрябин создавал язык музыки, способный перевести человека и Вселенную в нематериальное состояние, а роль композитора отождествлял с демиургом, освобожденным от власти материи. Врожденная способность самого Александра Скрябина к особому восприятию мира определила духовный пейзаж вселенской мистерии как свето Впервые в музыкальной практике Александр Скрябин ввел в симфоническую поэму Прометей «Партию света». Идея абсолютной победы света имеет у Александра Скрябина свои особенности речь идет о трансформации в свет всего сущего и глубоком гуманизме, бунте против физической несвободы человека и апелляции его к титанической божественной природе. Смерть предстаёт для Александра Скрябина уничтожением физически. Романтическая мистика душевности и лирическая музыка заменяется космической мистикой духа и суровым дыханием обновления. Вселенной. Философия искусства Александра Скрябина несет в себе черты мистика религиозного подхода и соответствует духу символического синтеза и философии всеединства, все искусства универсального синтеза. Искусство, по Александру Скрябину, есть религия, бесконечно длящаяся литургический акт и связь с космосом через абсолютную музыку. В своих сочинениях Александр Скрябин отчасти примыкает к шапену в области фортепиано и к Вагнеру в области оркестра. Крупная музыкальная индивидуальность его не лишена некоторого оттенка изысканности, напряженности и даже болезненности. Творчество Александра Скрябина, основная область фортепианная музыка, отличается глубоким своеобразием, художественной самобытностью, последовательным новаторством, огромным эмоциональным богатством и философской содержательностью. Творческие находки и достижения Александра Скрябина оказали значительное влияние на музыку последующего поколения отечественных и зарубежных композиторов. Александр Николаевич Скрябин умер 27 апреля 1915 г года.